11.30. Вадим шагал по улицам, пытаясь избавиться от навязчивых мыслей. Снег падал вокруг, смягчая очертания города, и этот тихий морозный покой раздражал. Но не только он. Вадима злила вся эта праздничная мишура, смеющиеся дети, горько-сладкий запах шоколада, бесконечные Санта-Клаусы в витринах. Внутри все бушевало, как штормовое море. Лиза была важной частью его жизни. Нет, необходимой частью. Она всегда была рядом. Такой привычной, предсказуемой. До этого побега. И вот сейчас он вдруг столкнулся с новым для себя чувством. Страхом потерять ее. Идеальная картина их совместной жизни дала трещину. «Ну и как ты собираешься удержать ее? Язвительно звучало в его голове. Этот вопрос он обычно задавал другим, решая задачи в суровом мире бизнеса. Но теперь Лиза бросила ему вызов. Она ускользала из его привычного мира. Она могла уйти, и эта мысль отдавала жгучей болью. В голове всплыла ее решимость. Это раздражающее... Я должна узнать, даже если обожгусь. А как же я? Сжал он челюсти, чувствуя, как привкус поражения медленно наполняет рот. Лиза. Она была его идеалом, его тылом. Казалось, он знает ее, но этот город с его меланхолией разрушил совершенный мир, придуманный Вадимом. И вместе с этим в его сердце вполз странный ледяной страх. Да при чем тут это чёрто в Брюгге? Вдруг подумал он и вдруг остановился в каком-то безотчетном волнении. Готические фасады хмуро смотрели на него своими высокими, словно вытянутыми в немом упреки окнами. Мрачные силуэты зданий с резными каменными орнаментами, украшенными свежими снежными шапками, нависали над узкими улочками, будто стражи осуждающие его за нечто невидимое. Вадиму вдруг показалось, что эти старинные стены и арки, едва освещенные мягким светом фонарей, следили за каждым его шагом, оценивая его намерения и будто подталкивая к чему-то, чего он сам до конца не осознавал. В каждом окне, в каждой тени ему мерещилась Лиза, ее слова и этот чужой мир, который она приняла. Будто сам город шептал. Ты ее не знаешь. Вадим отвел взгляд от хмурых окон, словно смущенный этим молчаливым осуждением. Мысль о том, что Лиза могла уйти, грызла его изнутри и давила грудь, словно пудовый камень. Он помотал головой, отгоняя на вождение и двинулся дальше, упрямо пытаясь вычеркнуть из памяти весь этот странный разговор с Лизой. Эта мысль, эта её нелепая уверенность, что она нуждается в какой-то свободе, в этих письмах вызывала у него одновременно гнев и отчаяние. «Ну что ж, Брюгге, посмотрим», — подумал он с ледяной решимостью. Ему как никогда нужно было найти в себе силы, чтобы поставить все на свои места. Лиза принадлежит ему, и ничто в этом средневековом городе не сможет помешать вернуть ее.